488 Матерь огние йоги Хорошо также порою подумать о том, как не обременять собою людей Обременяющих так много, ибо не хотят подумать о других. Некоторые же делают это сознательно, то есть обременяют других. Пусть все, исходящее от вас, не будет никому в тягость. От учителей исходит радость, свет и тепло. Ему подражайте в действиях. Это научит бережному отношению к людям. Люди так мало берегут друг друга. Неберегущим не уподобимся. Наука людских взаимоотношений очень тонка, но становится легкой и понятной при сердечном отношении к людям. Теплоту сердца не чует нельзя, хотя и отскакивает она от толстокожих. И к ежу прикоснуться невозможно, не уколовшись.